Воскресенье, 11 февраля 1761 года субботний день Николя позволил себе посвятить блаженному ничего не деланию. Он поздно проснулся и, воспользовавшись хорошей погодой, отправился бродить по городу. Он заходил в церкви, посетил старый Лувр, полюбовался витринами торговцев истампами и картинами, а ближе к вечеру перекусил в таверне возле рынка. На обратном пути ему навстречу вылетела стайка мальчишек с криками «Карнавал! Вал! Вал!», а они несколько раз шлепнули его крыской. Примечание. Во время карнавала дети обычно метили прохожих куском материи, густо натертой мелом. Материю часто вырезали в форме крысы. Конец примечания. Чтобы отчистить костюм от мела, которым его перепачкали, пришлось прибегнуть к услугам чистильщика. Усталый, он вернулся домой, улегся на кровать и д о п о з н а читал. На следующее утро он отправился к Месси в церковь Сент-Эстаж. Он с удовольствием вслушивался в звуки г у л к о р а з н о с и в ш а е с я под ее высокими просторными сводами. Казалось, где-то в невидимой вышине играет гигантский орган. На улицу Монмартр он вернулся, когда время уже перевалило за полдень. Его сразу накрыла волна чарующих мелодий. На цыпочках он вошел в библиотеку Наблекура, временно превращенную в музыкальную гостиную. Одетый в широкое домашнее платье с восточным рисунком, хозяин дома а к о м п а н и р о в а л на скрипке двум музыкантам. Одним из них, к удивлению Николя, оказался отец Григуар. Молодой человек не подозревал, что святой отец неплохо играет на скрипке. Второй астролицей человечек в ярком блондинистом парике, видимо, был Бальбастер, органист из Нотр-Дам. Он виртуозно вел партию на клавесине. Возле инструмента стоял пеньо и передвигал свиток партитуры, ярко освещенный толстой свечой, вставленной в подсвечник с розеткой. Смутившись, что ему одному приходится исполнять роль публики, молодой человек тихо пробрался в кресло-боржер, удобно в нем устроился и принялся с наслаждением внимать звукам музыки. Но вскоре внимание его переключилось на мимику музыкантов. Нахмуренные брови и пурпурное лицо Ноблекура, казалось, свидетельствовали о невыносимых страданиях. Но когда музыкант за клавесином внезапно начинал импровизировать, почтенный магистрат звучно и одобрительно крякал. Поглощенный игрой отец Григуар выглядел еще более сосредоточенным, чем когда рассыпал порошки или разливал отвары у себя в монастыре. Правой ногой святой отец отбивал такт. Бальбастер являл собой совершенный образ виртуоза. пальцы его, окутанные пеной прозрачных кружевных манжет, летали по клавишам инструмента, в партитуру музыкант практически не заглядывал. Суната для трио завершилась. Наступила долгая пауза. Но Блекур с тяжким вздохом стянул с себя парик и, вытащив из рукава большой платок, промокнул потный лоб. Тут он заметил Николя. Немедленно раздались приветственные голоса. Не скрывая радости от встречи с другом, отец Григуар и п е н ь о По очереди заключили Николя в объятия. Приветствуя б о л ь б а с т р о Николя постарался выказать все возможное почтение, как безвестный молодой человек обязан оказывать знаменитости. А когда Ноблекур назвал его доверенным лицом с о р т и н а юношей с большим будущим, он от смущения покраснел. Появление Марион и п у о т в е н а с вином положило конец всеобщему обмену любезностями. Гости расселись, и разговор принял общий характер. Привыкнув после концертов, куда они ходили вместе с Николя, обсуждать качество исполнения, п е н ь о поинтересовался мнением друга о только что прослушанной сонате для двух скрипок и баса композитора Леклера. Не успел Николя открыть рот, как Бальбастер прервал их, затеяв ученый спор о басовых нотах, звучавших в аккомпанементе. В библиотеку проскользнула Марион и что-то з а ш е п т а л о на ухо своему хозяину. «Разумеется», — ответил Ноблекур, — «ведите его сюда». и принесите еще один прибор для нашего друга, прибывшего без предупреждения. В библиотеку вошел кавалер немногим старше Николя. Взмахнув шляпой, он непринужденно поклонился собравшимся и вручил сопровождавшему его п о о т в е н у шпагу. Подойдя к клавесину, он любовно провел рукой по его лаковой поверхности и устремил взор на общество. Несмотря на напудренный парик, его насмешливое лицо выглядело удивительно молодо, Густые брови, орлиный нос и и з я щ н ы й формы рот, в очертаниях которого просматривалась ироническая гримаса, приятно дополняли друг друга. Светло-голубой, почти белый фраг с блестящим шитьем напомнил Николя фраг, сосватанный ему вошоном. «Господа, рад представить вам господина де Лаборда, первого служителя опочивальни Его Величества». Примечание. Жан Бенжамен д де Лаборд, 1734-1794 года, первый служитель королевской о почевали, ь н при Людовике XV, потом генеральный откупщик. Погиб на гильотине во время террора. Конец примечания. Последовал новый обмен приветствиями. Даже Бальбастер попал под о б а я н и е манерного прибывшего, услышав о должности, которую Никола занимал при начальнике полиции Лаборд. Окинул его проницательным взором. — Чем обязан, сударь, радостью принимать вас у себя? — спросил советник. — Вы редкие гости, нам хотелось бы видеть вас почаще. Дружеские чувства, всегда питаемые мной к вашему отцу, теперь отданы вам. Этот дом ваш, ваш слуга, сударь. в ы у меня редко выдается свободный день, но сегодня, когда я, наконец, свободен, я немедленно отправился к вам. Король отбыл с госпожой де Помпадур в Шуази. Мне следовало ехать с ними, но его величество по доброте душевной отпустил меня. А когда короля нет на месте, из Версали все бегут. Последовав всеобщему примеру, я удрал из Версали, явился к вам и намерен напроситься на обед. Беседа оживилась. п е н ь о чья осведомленность в з а к у л и с ь и придворной жизни поразила Николя, сообщил ему на ухо, что именование служителя не должно вводить в заблуждение. Лаборт — очень важное лицо. Он являлся одним из четырех первых служителей королевской опочивальни. Под его началом находились все внутренние службы дворца, и он обладал несравненной привилегией находиться в непосредственной близости от его величества, ибо по долгу службы ночевал в королевской спальне. Сам л а б о р д никогда не опровергал слухов ни об особом расположении к нему короля, ни о своем богатстве, ни об участии в интимных ужинах в малых апартаментах, Наконец, довершая характеристику нового гостя, Пенье добавил, что тот словет друга маршала Ришелье, носившего звание первого дворянина королевской опочивальни. С почтением, взирая на человека, обладавшего правом вплотную приближаться к персоне короля, Николя пытался разглядеть некое особое отличие, каким, по его мнению, должен быть наделен обладатель сей привилегии. Выбравшись из любимого кресла, но Блекур пригласил гостей пройти за стол. Возле двери возникло замешательство, каждый старался пропустить вперед другого, комплименты сыпались со всех сторон. Наконец все вошли в прямоугольную гостиную, где посредине стоял накрытый овальный стол. Широкие окна смотрели на улицу, вдоль стены напротив выстроились застекленные витрины, книжный шкаф и буфет с мраморной доской, где выстроились бутылки. «Господа, никакого протокола! Здесь мы у себя дома!» — заявил магистрат. «Николя, как самый молодой, садится напротив меня. Святой отец, — указал он на Григуара, — сядет справа от меня, господин Долаборт слева, господа Бальбастер и Пеньо займут места по обе стороны от Николя». Отец Григуар прочел благодарственную молитву, и все сели. Вошла Марион с внушительных объемов супницей и поставила ее перед хозяином. Нобликур взялся разливать суп, в то время как п о а т в е н обносил гостей вином, предоставив каждому выбрать себе цвет по вкусу, красное или белое. После первых ложек воцарилась тишина. Гости отдавали честь вкуснейшему супу из голубей, процесс приготовления которого господин Денобликур живописал со страстью достойной истинного чревоугодника. е Затем Нобликур обратился к Лаборду, что нового при дворе. Его величество очень озадачен состоянием осады п о н д и ш е р и Маркиза делает все возможное, чтобы разогнать его меланхолию, старается пробудить в нем былую энергию. Держу пари, вы даже не представляете, парижане столь пристрастны, сколько талантов у этой женщины. Они излословят, составляют памфлеты, но никто не задумывался, как много полезного она сделала. На свои средства она приобрела тысячи акций, деньги, от продажи которых идут на вооружение и постройку линейных кораблей. Она вечно что-нибудь придумывает. Скажу вам, ибо полагаю, что здесь собрались люди чести, и он о к и н у л с о трапезников внимательным взором. Еще вчера она говорила мне, что в настоящий момент ей больше всего хочется стать мужчиной. Она беспокоится о состоянии дел в государстве. Столько людей... по должности обязанных печься об общественном благе и ревностно служить королю, бездействуют и предаются злословию. — Дорогой мой, — прервал его Наблекур, — скажите, как дела у вашего друга-маршала? — Он чувствует себя прекрасно, хотя с приближением возраста он, боясь впасть в старческую немощь, окружил себя докторами и шарлатанами. Он делит свое время между Бордо, где он является губернатором, и Парижем. где он с равным усердием посещает и заседания Академии, и театральные спектакли. Когда я говорю о театре, я имею в виду актрис. Марион и Пуатвен сменили тарелки и принесли следующее блюдо — мясную рагу, к которому на свернутой салфетке подали приготовленные на угольях трюфели. Рагу д о п о л н и л а огромное блюдо горячей ганноверской ветчины. Лаборт, вдохнув аромат... тоненькой струйкой, вытекавшей из кастрюльки, где томилась рагу, поднял стакан. — Господа, выпьем за здоровье прокурора. Он, как обычно, угощает нас по-королевски. Что за чудо ожидает нас под крышкой? Рагу из петушиных гребешков, фаршированных мясом каплуна, сладкого мяса, к р о л и ч и х почек, мякоти телячьих ножек и жареных сморчков. — А какое вино! Красное ничуть не уступает белому. Красное бургундское из Ранси. а белое произведено на виноградниках вертю в шампане. — Я прав, назвав ваш стол поистине королевским, — воскликнул а б о р т Совсем недавно Его Величество спрашивало меня, что пил его прадед Людовик x i й Я расспросил королевского виночерпия. Мы подняли старые записи. Долгое время Людовик x i й увлекался винами из шампани, а потом его врач Фагон доказал ему, что по причине особой кислинки оно дурно влияет на желудок. и посоветовал пить бургундские вина, с которыми желудок справляется гораздо легче, а потому никогда не спешит расстаться с ними. И король стал пить вина из Куланжа, Усера и Иранси. «Я люблю вино с виноградников Иранси», — проговорил н о б л и к у р «У него великолепный цвет, ясный и глубокий, а также чудный фруктовый аромат. Оно легко пьется. Скоро наступит пост. Пора бы перестать ублажать желудок», — заметил отец Григуар. — Но пост еще не начался, — возразил Бальбастер, — а потому наш хозяин, сторонник и поклонник старой доброй кухни, вправе возносить ей хвалу, тем более что сейчас многие увлеклись кулинарными новшествами. — Ваши слова столь же прекрасны, как ваша игра и ваша музыка, — произнес Нобликур. — Поистине, это настоящий спор века, его главный спор. Я возмущен, господа, читая некоторые сочинения, где нам хотят внушить, что в нашей кухне нет ничего особенного. «Лаборт, вы знаете Морена?» «Прекрасно знаю. Настоящий мастер своего дела. Он начинал у герцогини де Жевр, потом стоял у плиты маршала Субиза, гурмана, уже представшего перед Всевышним. Его величество ценит Морена. А госпожа де Помпадур просто обожает. Ему нравится стирать в порошок...» «Растирать порошок? Тогда мы с ним почти коллеги!» Воскликнул аптекарь Кармелит. Все рассмеялись над промахом достойного монаха, заблудившегося в высоких материях обеденной тарелки. «Да, речь идет именно об этом поваре», — ответил Нубликур. «Я в отчаянии, что не разделяю мнение Его Величества». Так быстро, насколько позволяла его тучность, он встал, подбежал к книжному шкафу и достал оттуда книгу, откуда торчало множество бумажных закладок. «Вот, смотрите. Дары Комуса, Франсуа м а р е н а Париж, 1739 год». лихорадочно отыскав нужную страницу, он громко прочел. «Кухня является своеобразной химической лабораторией, а кулинарная наука заключается в том, чтобы приготовлять блюда, легкие для пищеварения. Для этого мы извлекаем квинтэссенцию из разнообразных продуктов и, получив питательные, но легкие соки, перемешиваем их и соединяем в таких пропорциях, чтобы ни один из вкусов не стал преобладающим, а воспринимался бы вместе с прочими, Ну, дальше эту чушь читать незачем. Я считаю, что мясо должно быть мясом и иметь вкус мяса. И он взял еще одну книгу, также проложенную закладками. А это моя Библия, господа. Письмо английского кондитера новому французскому повару Дессалера, Париж, 1740 год. Послушайте, может ли человека, понимающего толк в достойной пище, привлечь загадочное химическое блюдо, куда входят исключительно квинтэссенции, скрупулезно извлеченные из продуктов. А ведь так называемое великое искусство новой кухни заключается именно в том, чтобы придавать рыбе вкус мяса, мясу вкус рыбы, а овощам и вовсе не оставлять никакого вкуса. Именно так я и думаю об этих достойных осуждениях и, не побоюсь сказать, еретических кулинарных новшествах. И он, возмущенно ворча, вернулся на свое место. Замечательно, когда вокруг приготовления еды кипят страсти. — проговорил Лаборт. — Слушая вас, я вспомнил крошечный томик под названием м г а с к о н с к и й повар», изданный в 1747 году под загадочным именем. У меня есть основания полагать, что автор Монсеньер де Бурбон, принц де Домб, исполнявший во время малых ужинов короля роль поваренка. Впрочем, тогда к плите становились все — король, королева, дочери Франции, герцоги Субис, Гемене, Гонто, Дайен, к у а н ь и и Лавальер. В этой книжечке рецептам новой кухни давали смешные названия. Соус из зеленой мартышки, телятина в ослином помете из ното, курица п о к а р а к а т а к а с к и и тому подобное. Я счастливый человек, господа, — продолжил Нобликур. Мои сотрапезники не просто блестящие собеседники, они еще ценители хорошей кухни. Таким образом, в отличие от господина д е м о н м о р а я с полным правом могу заявить, Я выставил еду и вино, а вы принесли соль. Но так как не все приняли участие в обсуждении достоинств и недостатков новой кухни... Но б л и к у р сменил тему. А что приготовил для нас господин де Вольтер? б о л ь б а с т р тотчас сел на любимого конька. Он мечет молнии против англичан, но не столько потому, что они наши враги, а потому что они публично заявили, что их Шекспир во много раз превосходит нашего Корнеля. Наш великий человек ответил достаточно резко. Их Шекспир не стоит даже нашего Жиля. Примечание. Жиль — персонаж ярмарочного балагана. Конец примечания. Сарказм делает суждение уязвимым, — рискнул вставить слово Николя. У этого английского автора есть немало прекрасных страниц и множество волнующих душу отрывков. Вы читали Шекспира? Да, в оригинале, в библиотеке моего крестного, маркиза Дронрея. — Ого! Нынешние полицейские щеки еще и читать умеют! — воскликнул Бальбастер. Николя тотчас пожалел, что невольно извлек на свет имя уважаемого им человека, с которым он порвал отношения. Он поймал огорченный взгляд п е н ь о и ему стало не по себе. Вряд ли можно было придумать более неуклюжий способ придать себе вес. Он вполне заслужил укол б а л ь б а с т р а Почувствовав создавшуюся неловкость, Ноблекур вновь сменил тему беседы, Искусно разрезая принесенную птицу, он принялся излагать правила разделки пернатой дичи. Лаборт, по-прежнему дружелюбно взиравший на Николя, поддержал почтенного магистрата в его стремлении сгладить ситуацию. — Господин прокурор, оставьте эти церемонии. Вы хотели что-то спросить? — Разумеется. Не будете ли вы столь любезно оказать нам честь и показать свой кабинет редкостей? — Как? — Вам о нем известно? О нем знают и в городе, и при дворе. Вы сами часто о нем рассказываете? Сдаюсь. Впрочем, если говорить честно, это скорее кабинет моего отца. Он начал собирать коллекцию. Я всего лишь продолжил. Во время своих путешествий он всегда приобретал вещи, казавшиеся ему необычными. И вслед за ним я тоже стал привозить из путешествий всякую всячину. Трапеза подходила к концу, общая беседа распалась. Пеньо, прекрасно осведомленный о слабостях друга, а потому, опасаясь, что с ним может случиться приступ меланхолии, принялся убеждать его, что реплика б о л ь б а с т р а прозвучала скорее легкомысленно, нежели злонамеренно. Принесли десерты на выбор — сладкие пироги, марципаны, к о н ф е т ю р ы и желе. Стол буквально ломился от сладкого. В довершении подали ликеры, после которых всех охватила сладкая послеобеденная дремота. Хлопнув в ладоши, Нобли Курб пригласил гостей проследовать за ним. Пройдя через библиотеку, он подошел к двери кабинета, достал ключик, прикрепленный к цепочке от часов, и отпер дверь. В комнате не было окон, и поначалу никто не мог ничего разглядеть. Хозяин зажег две свечи, стоявшие на маленьком столике. В витринах, занимавших три стены снизу доверху, красовались д и к о в и н ы е штучки — раковины, засушенные растения, старинное оружие, редкие фарфоровые изделия, экзотические ткани, кристаллы и минералы необычных форм и расцветок — В сосудах, наполненных жидкостями, тревожно колыхалась белая губчатая масса, напоминавшая пучок бесформенных личинок. Больше всего внимания посетителей привлекло резное панно в раме из гладкого позолоченного дерева. Оно изображало кладбище ночью. Приоткрытые гробы позволяли видеть полуразложившиеся тела и клубы червей и прочей ползающей нечисти, вырезанной и вылепленной из воска так натурально, что, казалось, стоило на них взглянуть, и они оживали. «Господи, что это за кошмар?» — спросил отец Григуар. Но б л е к о р задумался, а потом ответил. В юности отец много путешествовал, в частности, он проехал всю Италию. Там ему рассказали историю, похожую на сказку. В 1665 году в Палермо на Сицилии родился мальчик, названный Дзумбо. Он воспитывался в иезуитском коллеже в Сиракузах, где, будучи еще совсем ребенком, увидел мрачные украшения святилища общества Иисуса, без сомнения отвечавшие его девизу «подобно трупу», и они произвели на него н е и з г л а д и м о е впечатления. Став священником, он вскоре заделался специалистом по изготовлению восковых картин и анатомических моделей. Одну из таких картин вы видите перед собой. Картины разложения привлекали внимание к зримой стороне смерти. являя верующим сцены, которые в реальной жизни не вызывают ничего, кроме ужаса и отвращения. Но спросил Пиньо, какова цель создания подобных картин? Напомнить о покаянии и склонить к обращению. Дзомбо путешествовал, работал во Флоренции, Генуе и Болонье. Во Флоренции он создал несколько картин с анатомической ч е т к о с т ь ю изображавших разложение тела. Одна из них, выполненная по заказу великого герцога Кузима III посвящена сифилису. Зять Кузима, курфюрст Баварский, страдал от этого недуга. В 1695 году мой отец встретил мастера и купил у него картину под названием «Кладбище». В то время Зумбо вместе с Дену изготовлял восковые головы и воссоздавал фигуру женщины, скончавшейся в родах, которую ему удалось сохранить, покрыв толстым слоем воска. Благодаря удивительной колористической палитре его произведения практически не отличались от подлинных объектов. В Париже его принимали в Академии медицины, где он представил свои работы. Он скончался в Париже в 1701 году, не доведя до конца тяжбу с Дену, претендовавшим на звание изобретателя, способа консервации тела с помощью воска. Все умолкли, поглощенные созерцанием того, чему не имелось названия, Никто больше не хотел осматривать редкости. В отличие от остальных гостей, на Николя восковая картина впечатлений не произвела. Он успел повидать вещи гораздо более неприятные. Его внимание привлекло большое распятие, висевшее напротив одной из витрин. Он спросил о нем у Наблекура, и тот с улыбкой ответил, «А, это не экспонат. Не желая прослыть я н с е н и с т о м я поместил его сюда. Видите ли, это подарок комиссара Лордена». Но так как он не был ни святошей, ни п р о з е л и т о м то я не понял смысла ни подарка, ни коротенького послания его сопровождавшего. Эту загадку я до сих пор не разгадал. Он взял листок бумаги, обмотанный вокруг перекладины креста, и Николя с изумлением обнаружил, что написанные там строки явно составляют некую общность с текстом записки, найденной им у себя в кармане на улице б л а н м а н т о А кто захочет открывать... Руки тому придется взять. — Сами видите, понять ничего нельзя, — продолжал Нобликур. — Это распятие янсенистов. Христос изображен на нем с приподнятыми руками. Ну, видимо, для того, чтобы наши сердца открывались к нему навстречу. Во всяком случае, я так понимаю этот текст. — Нельзя ли мне взять у вас эту записку? — тихо спросил Николя. Ну, — Разумеется. — Подозреваю, в ней заключен какой-то скрытый смысл. — Веселье... Изначально присущая гостям испарилась. Похоже, открыв дверь кабинета редкости, прокурор откинул крышку ящика Пандоры. Лица превратились в застывшие маски, все умолкли, погрузившись в собственные мысли. Несмотря на старания Нобли Кура развлечь друзей, они стали прощаться. Раскланиваясь с Николя, Лаборт бросил ему странную фразу «Мы рассчитываем на вас». Пообещав п е н ь о и отцу Григуару не забывать их, молодой человек остался наедине с Набликуром. Магистрат выглядел озабоченным. «Чем дальше, тем чаще пирушки не проходят для меня бесследно», — вздохнул он. «Я, похоже, чуточку перебрал. Боюсь, теперь меня ждет приступ подагры, а вместе с ним и упреки Марион. Впрочем, она, как всегда, права. А еще мне не следовало идти на поводу у любопытства Лаборда». Я выпустил черта из коробочки, и очарование рухнуло. — Не жалейте ни о чем, сударь. Есть вещи, столкновения с которыми выдерживают далеко не все. Вот истинно мудрые слова. Я заметил, на вас это зрелище не произвело особого впечатления. Я видел кое-что и похуже, и отнюдь не из воска. В комнату с недовольным видом вошла Марион. — Сударь, там инспектор Бурдо. Он требует нашего Николя. — Идите, Николя. — проговорил магистрат, — но будьте осторожны. У меня дурные предчувствия. Впрочем, это, видимо, от подагры. Точно от подагры.